Глава 35. Сенсационная новость обрушилась на Клантон весной 1978 года. Грядет Баггин-Сити. Наряду с Макдональдсом, заполонившим Америку своими предприятиями быстрого питания, Баггин-Сити, быстро шагая по стране, достиг наконец и маленьких южных городков. Большинство жителей Клантона радовались, однако некоторые, в том числе и я, считали это началом конца. Компания завоевывала мир своими мелкооптовыми магазинами предлагавшими практически что угодно по очень низким ценам и предоставлявшими крупные скидки тем, кто набирал большую корзину товаров. Ее торговые центры были просторными, чистыми, на их территории всегда располагались кафе, аптеки, отделения банков, даже магазины оптики и туристические агентства. Маленький город, не имевший своего Баген-Сити, считался несоответствующим духу времени и ничтожным. Компания арендовала 50 акров земли на Market Street приблизительно в миле от главной площади. Кое-кто из живших в том районе возражал, так что городскому совету пришлось провести специальные слушания по вопросу о том, разрешать или не разрешать строительство торгового центра. Баггин-Сити прежде встречался с подобным противодействием. На этот случай у компании имелась хорошо отлаженная и очень эффективная стратегия. Зал городского совета был забит людьми с плакатами, на которых под красно-белым логотипом компании красовались лозунги «Баггин-Сити – отличный сосед». «И нам нужны новые рабочие места». Присутствовали инженеры, архитекторы, адвокаты и подрядчики со своими секретаршами, женами и детьми. Рупор их идей нарисовал розовую картинку. Экономический рост, рост доходов от налогов с продаж, 150 рабочих мест для горожан и самые лучшие товары по самым низким ценам. От оппозиции выступала миссис Дороти хокет Ее земельный участок непосредственно прилегал к участку, отведенному под строительство. Она не желала терпеть шум и яркое освещение. Городской совет, похоже, сочувствовал ей, но результат голосования был предопределен. Когда выяснилось, что больше никто не желает высказаться против Баген-Сити, поднялся я и подошел к возвышению для ораторов. Мной руководило убеждение, что сохранение исторического облика городского центра требует защиты маленьких магазинов, мастерских, кафе и офисов, находящихся на главной площади. Стоит начать процесс беспорядочного роста города, и конца ему не будет. Город расползется в десятки разных направлений, каждая из которых отхватит свой маленький кусочек от старого Клентона. Большинство предлагаемых Баггин-Сити рабочих мест будут низкооплачиваемыми. Увеличение доходов от налогов с продаж пагубно скажется на скромном бизнесе местных торговцев, которых компания «Монстр» быстро выкинет из бизнеса. Население округа форт проснувшись в один прекрасный день, не кинется вдруг приобретать больше велосипедов и холодильников, только потому, что Баггин-Сити предоставляет такие головокружительные скидки. Я привел в пример город Титус, находящийся в часе езды к югу от Клентона. Там Баггин-Сити открыл свой торговый центр два года назад. С тех пор закрылись 14 розничных магазинов и одно кафе. Главная улица почти опустела. Я привел в пример город Маршалл в Дельте. За три года после открытия там Тамбагин-Сити... Почти все семейные предприятия, две аптеки, два маленьких специализированных магазинчика, продовольственной, с кабиной, бутик дамской одежды, магазин подарков, небольшой книжный магазин и два кафе тоже закрылись. Я обедал в одном из уцелевших еще городских кафе, и официантка, проработавшая в нем 30 лет, пожаловалась, что их доходы сократились более чем вдвое против прежних времен. Главная площадь маршала очень напоминала Клентонскую. Но большая часть мест для стоянки машин у них теперь пустовала. Редко встретишь прохожих на тротуарах. Я привел в пример город Такервилл с такой же численностью населения, что и в Клентоне. Через год после открытия Тамбаген-Сити город был вынужден истратить миллион двести тысяч долларов на улучшение дорог, чтобы разгрузить движение в районе торгового центра. Я вручил мэру и членам городского совета копии исследования, проведенного профессором экономики из Университета Джорджии. Тот в течение шести лет подсчитывал выгоды, полученные городами юга от строительства торговых центров Баген-Сити и пришел к выводу, что для каждого из них они составили менее десяти тысяч. Доходы от налогов с продаж остались на том же уровне, просто поступали теперь не от прежних торговцев, а от Баген-Сити. Занятость населения почти не увеличилась. Служащие старых закрытых магазинов, располагавшихся в центре города, в новой компании работы не получили, там были свои люди. Компания не сделала сколько-нибудь существенных инвестиций в экономику ни одного городка, не считая аренды земли и строительства здания. Даже свои деньги администрация торгового центра не желала хранить в местных банках. Ровно в полночь каждые сутки дневная выручка переводилась в родной офис, находящийся в Гейнсвилле, Флорида. Исследование показало, что экспансия Баген-Сити была явно выгодна акционерам компании, но для большинства маленьких городов оказалась экономически пагубной. Однако самый большой урон она нанесла культуре. С заколоченными витринами и пустынными тротуарами главные улицы и центральные площади перед зданиями судов, традиционно являвшиеся в провинциальных южных городках средоточием жизни, быстро приходили в упадок, а вместе с ними и сама общественная жизнь. Петицию в поддержку Баген-Сити подписали 480 человек. Нашу всего 12. Городской совет единогласно проголосовал за то, чтобы разрешить строительство. Я сочинял по этому поводу резкую статью и в течение месяца получал недоброжелательные письма. Впервые в жизни меня назвали человеком, цепляющимся за прошлое. Всего за месяц бульдозеры полностью выбрали 50 акров земли, были проложены необходимые коммуникации. Торжественное открытие торгового центра планировалось на 1 декабря, как раз вовремя, чтобы не упустить рождественскую покупательскую лихорадку. Выделив деньги, багин сити времени даром не терял, строительство шло полным ходом. Компания была известна суровым и решительным стилем руководства. Сам торговый центр и его автостоянка заняли около 20 акров земли. Остальные участки были моментально сданы в субаренду другим торговым и обслуживающим компаниям. И не успел город оглянуться, как там уже построили заправочную станцию самообслуживания на 16 мест, магазин полуфабрикатов, три ресторана быстрого питания, дисконтный обувной магазин, дисконтный мебельный магазин и огромную бакалею я не мог позволить себе отказаться от рекламы «Баген Сити». Не то чтобы мне так уж были нужны их деньги, но поскольку «Таймс» была единственной общеокружной газетой, им приходилось давать свою рекламу нам. В ответ на шумиху, которую я спровоцировал в 1977 году вокруг проблемы районирования, возник выражавший интересы правого крыла листок под названием «Кентон Кроникл», но он едва сводил концы с концами. В середине ноября я встретился с представителем компании и мы составили план публикации весьма дорогостоящей рекламы к открытию торгового центра. Я постарался содрать с них по максимуму, они и глазом не моргнули. 1 декабря мэр, сенатор Мортон и прочие шишки разрезали ленточку. Возбужденная толпа хлынула в магазин и набросилась на прилавки, как умирающие от голода на еду. На подъездах к городу образовались чудовищные пробки. «Я не стал посвящать этому событию первую полосу», а запрятал весьма скромный репортаж на седьмой странице, что рассердило мэра, сенатора Мортона и других персон. Они рассчитывали, что разрезание ленточки станет центральным снимком на первой полосе. Месяц накануне Рождества обернулся катастрофой для торговцев с Центральной площади. Через три дня после праздника появилась первая жертва. Салон «Вестерн Авто» объявил о закрытии. Он 40 лет проработал в одном и том же помещении, продавая велосипеды, запасные части к ним и телевизоры. Его владелец, мистер Холлис Бар, сказал мне, что после многочисленных уценок пытался продать цветной телевизор, приобретенный им за 438 долларов за 510. Но идентичная модель на распродаже в Баггин-Сити стоила всего 399. Закрытие вестернафта стало, разумеется, главной новостью первой полосы. В январе последовало закрытие аптеки Суэйна располагавшийся рядом с чайной, а потом лавки подарков Мэгги, находившейся рядом с магазином мужской одежды мистера Миттла. О каждом таком закрытии я писал как о человеческой кончине, мои статьи чем-то напоминали некрологи. В магазине скобяных товаров близнецов Стьюков я провел целый день. Это было чудесное старинное здание с пыльными деревянными полами, с обшарпанными полками, на которых хранился миллион всевозможных предметов, с дровяным камином в глубине помещения где велись очень серьезные дебаты, когда дела пошли на спад. В этом магазине самому ничего найти было невозможно, да это и не требовалось. Процедура была такова. Вы спрашивали одного из близнецов, есть ли у них такая плоская штуковина, которая прикручивается в бачке на кончик того стержня, который вставляется в то устройство, которое запускает слив. Один из близнецов нырял в кучу каких-то железок и через несколько минут выныривал оттуда именно с тем, что вам нужно. В Баггин-Сити обратиться с подобной просьбой было немыслимо холодным зимним днем мы сидели у камина и слушали напыщенную тираду некоего отставного майора по имени сесил клайд пул который дай ему волю сбросил бы ядерные бомбы на всех кроме канадцев на баген сити он атомной бомбы тоже не пожалел бы с помощью удивительно цветистых и отборно грубых ругательств каких я в жизни не слышал он изничтожал и топтал компанию с большим смаком недостатка во времени на разговоры мы не испытывали поскольку покупателей в магазине не наблюдалось один из близнецов признался мне что их доходы упали на 70%. Через месяц после этой встречи они в последний раз закрыли дверь магазина, который их отец основал в 1922 году. Я поместил на первой полосе снимок отца основателя за прилавком, сделанный в 1938, и разразился новой гневной филиппикой в стиле «Я же вас предупреждал», обращенной к тем, кто все еще читал эти мои тирады, если таковые вообще оставались. «Вы слишком много проповедуете». Не уставал повторять мне Гарри Рекс. И не видите, что вас никто уже не слушает. В вестибюле редакции редко когда кто-нибудь дежурил. Там имелись столы, на которых лежали последние номера газеты, и стойка, которую Маргарет иногда использовала для того, чтобы раскладывать объявления о верстая полосы. Колокольчик на входной двери беспрерывно звякал. Люди приходили и уходили. Пару раз в неделю какой-нибудь незнакомец решался подняться наверх где дверь в мой кабинет всегда оставалась открытой. Чаще всего этим человеком оказывался скорбящий родственник, пришедший обсудить некролог. Однажды, в марте 1979 года, подняв голову, я увидел стоящего в дверях джентльмена в хорошем костюме. В отличие от Гарри Рекса, приближение которого было слышно еще на улице, а уж появление в самой редакции ни для кого не могло пройти незамеченным, этот господин поднялся по лестнице совершенно бесшумно. Его звали Гарри магру Он был юрисконсультом из Нэшвилла, в круг интересов которого входили газеты маленьких городов. Когда я поставил перед ним чашку кофе, он сообщил, что некий его весьма состоятельный клиент собирается в 1979 году скупить несколько миссисипских газет. Поскольку наша подписка, без сомнения, составляла теперь не менее 7 тысяч экземпляров, мы имели офсетную печать и предоставляли типографские услуги шести более мелким изданиям, а также сами выпускали путеводители для покупателей, Его клиент был весьма заинтересован в покупке «Форд Каунти Таймс». «Насколько заинтересован?» — уточнил я. «Чрезвычайно», — ответил он. «Если вы позволите нам ознакомиться с вашей финансовой документацией, мы сможем точно оценить ваш бизнес». После того, как он ушел, я сделал несколько звонков, чтобы проверить кредитоспособность его клиента. У того все оказалось в полном порядке, и я подбил свой текущий баланс. Через три дня мы встретились снова, на сей раз вечером. Мне не хотелось, чтобы Уайли, Бегги или кто-либо еще околачивались поблизости. Слух о том, что Таймс собирается перейти в другие руки, мог бы стать такой горячей новостью, что кофейне пришлось бы открывать не в 5 утра, а в 3 часа ночи. магро изучал цифры как дотошный аналитик. Я ждал, нервничая к собственному удивлению, словно его вердикт мог радикально изменить мою судьбу. Ваша чистая прибыль после уплаты налогов составляет 100 тысяч, плюс к этому вы получаете 50 тысяч жалования. Компенсация за лишение собственности – еще 20 тысяч. Никаких процентных вычетов, поскольку у вас нет долгов. и того в движении денежной наличности это составляет 170 тысяч. Умножаем, как обычно, на 6, получаем миллион 20 тысяч. «А здание?» – спросил я. Он обвел комнату глазами так, будто потолок мог обвалиться в любую минуту. «Такие помещения обычно стоят недорого». «100 тысяч», – сказал я. «Хорошо. И еще 100 тысяч за оффсетное и прочее оборудование». Таким образом, общая стоимость будет в районе 1,2 и миллиона. Это можно считать предложением? Вполне вероятно. Я должен все обсудить со своим клиентом. У меня не было намерения продавать «Таймс». Я случайно набрел на этот бизнес. Несколько раз мне повезло. Я совершил удачные прорывы. Прилежно трудился, сочиняя статьи и некрологи, зарабатывая на рекламе. И вот 9 лет спустя моя маленькая компания была оценена в сумму более миллиона долларов. Я был молод, все еще не женат, хотя мне уже и надоела холостяцкая жизнь в огромном доме в обществе трех оставшихся от хокутов кошек, которые категорически отказывались умирать. Я смирился с реальностью. В округе форт мне жены не найти. Все хорошие девушки к двадцати годам оказывались разобраны, да и я был слишком стар, чтобы составить конкуренцию их избранникам в этой возрастной категории. Я встречался со всеми молодыми разведенными женщинами, почти каждая из которых готова была в любой момент прыгнуть в мою постель и проснуться хозяйкой прекрасного имения, а в мечтах уже тратила бешеные деньги, которые я, по слухам, зарабатывал. Ну, единственная из них, которая мне действительно нравилась, и с которой мы время от времени встречались в течение года, на шее висело трое маленьких детей. Тем не менее, удивительно, что с человеком делает миллион долларов. Стоило этой цифре замаячить у меня в голове, и я уже не мог от нее избавиться. Работа стала казаться более скучной. Мне все труднее давались все эти смехотворные некрологи, И постоянная гонка, успеть к последнему сроку сдачи в набор, все больше меня раздражала. По меньшей мере раз в день я говорил себе, что не обязан больше носиться по улицам в поисках рекламных объявлений. Можно, наконец, бросить писать статьи и никогда впредь не видеть злобных читательских писем. Через неделю я сообщил Гэри Магру, что «Таймс» не продается. Он ответил, что его клиент намеревается приобрести три газеты лишь к концу года, так что у меня еще есть время подумать. Невероятно, но переговоры удалось сохранить в полной тайне.